Глава девятая. Все или одно. Когда обнаруживаешь, что держишься за какое-то одно ощущение или состояние в теле, заполняем весь объем пространства ощущений. Лучше остановиться поскорее. Когда начинаешь бесконечно совершенствоваться в одном из переживаний, пытаясь достичь максимальной остроты чувств, Не сможешь долго продержать это состояние без ущерба для себя. Если чему-то в теле уделяешь избыточное внимание, считая это самой большой ценностью, то обязательно потеряешь это в скором времени, и ничто не поможет удержать. Если чувствуя себя лучше, чем обычно, начинаешь гордиться своими достижениями, думая, что достиг этого лишь благодаря своим усилиям, то тем самым Готовишь почву для будущих недугов. Сначала успешно осуществляешь задуманное, проводя намерения. Потом определяешь степень достижения. А потом забываешь о происшедшем. Таков естественный путь движения в теле. Древняя мудрость Желтого Императора Весна рождает... Лето взращивает, осень собирает, зима сберегает. Четыре времени года в течение дня распределяются так. Утро соответствует весне, полуденное время — лету, заход солнца — осени, полночь соотносится с зимой. В течение дня силы дыхания человека сообщается с внешним миром. На рассвете рождается небесная сила дыхания. В полдень она достигает рассвета, к закату происходит ее опустошение. В это время закрываются врата силы дыхания. Поэтому после заката следует быть собранным и замкнутым, не нужно беспокоить сухожилия и кости, ходить босиком по росе. Нарушив эти правила, нанесешь вред своему телу. Положение тела. Практическое осмысление. Исходное требование к состоянию тела во всех его положениях – это ровный позвоночный столб, ровное натяжение всего сухожильного контура, в разной степени напряженности или расслабления, в зависимости от конкретного действия, которое совершается телом. Упражнение выполняется в положении стоя. Ноги на ширине плеч, внешние стороны стоп параллельны. Колени немного согнуты, ягодицы и копчик подобраны в области бедер. Спина держится прямо, грудная клетка втянута и опущена. Плечи и локти тоже направлены усилием вниз, так чтобы в подмышечных впадинах сохранялась округлая пустота. Подбородок опущен вниз, лицо расслаблено, макушка направлена вверх. Таким образом, в теле создается система разнонаправленных напряжений. Копчик направлен к земле, а макушка к небу. В результате в пояснице существует постоянное растягивающее усилие. Каналы тела раскрываются, и по ним беспрепятственно происходит циркуляция сил неба, земли и человека. Нужно следить, чтобы в теле не было областей избыточного напряжения и расслабления. Постоянное и ровное движение сил в теле – залог здорового долголетия.